В Дребезге. Прохожие и туристы редко удостаивают взглядом дверь дома 13-я на тупиковой улочке Мейсон-Ярд в Мэйфере. Для Дины эта дверь была порталом в волшебную страну, в обители избранных, где резвятся продюсеры и те, кто отвечает за продвижение исполнителей, критики, способные в одночасье создателя разрушить репутацию, сильные мира сего, и в дочери, в поисках экзотических рок-н-ролльных приключений и интрижек. Модельеры, создающие шедевры будущего сезона, модели, облаченные в эти шедевры, и их фотографы. А еще музыканты. Не те, кто пока только мечтает об успехе, а те, кто его уже обрел. Битлз, Роллинг Стоунс, Холлес, Дэя Кикс, залетные птицы, заезжие мартышки и черепахи. Джерри со спутниками в Лебизонах, где будущий знакомый Дин скажет ему, «Пришли мне демку в эфир запустить?» «Или мы ищем классную группу на разогрев, может, Утопия-авеню согласится». За дверью дома 13-я на Мэйсон-Ярде находится клуб «Скоч оф Сент-Джеймс». Попасть туда можно исключительно по особому приглашению. Дин сказал Джасперу, «Я все устрою». Он нажал кнопку звонка, и в двери на уровне глаз открылась узкая прорезь. На приятели взглянула всевидящее око. "Представьтесь, пожалуйста. А мы, друзья Брайана, должны быть в списке приглашённых. Брайана Джонса или Брайан Эпштейна? Эпштейна. Погодите, сейчас посмотрю. Да, он ждёт. Простите, а вы случайно не Алагас? Один не поверил своему счастью. Да, это мы. Мм, превосходно. Дайте-ка я уточню фамилию. Значит, вы будете мистер Аалконофт, а ваш приятель господин Строллер. Да, да, это мы, сказал Дин, и лишь потом сообразил, что к чему. Всевидящее око просияло, прорись закрылась. Дин снова нажал кнопку звонка. Прорись открылась, из неё опять выглянуло всевидящее око. Представьтесь, пожалуйста. Я тут соврал, извините. А мы действительно музыканты из группы Утопия Веню. Завтра играем в Брайтонском политехе. Платить вступительный взнос, подавать заявку, и руководство её рассмотрит. А если попадёте на вершину популярности, то, может быть, вступительный взнос платить не придётся. А сводить проход, пожалуйста. Мимо Дина пронёсся кто-то насатый, с оборчатым воротником и пышной уложенной причёской. Дверь в 13А распахнулась, и изнутри донеслось: "Добро пожаловать, мистер Хампердинг". Дверь захлопнулась. Один трижды нажал на кнопку звонка. Дверь открылась. Присядьте, пожалуйста. Один Мос, а это Джаспер Дезут. Запомните наши имена. Вадим, прекрасный день. Мы к вам придём. Он повернулся и зашагал прочь. Джаспер заторопился следом. Может, одной к лучшему. У нас завтра первый концерт. По хмелю нам ни к чему. Этот самодовольный говнюк, ну, Пидер говнявый. Правда? По-моему, он очень вежливо со мной разговаривал, Дин остановился. Ты что, вообще никогда не злишься? Я пробовал, получается неубедительно. Причём тут убедительность? Это же чувство, Джаспер заморгал. М-м, вот именно. От Ватерлоо до Кроулдена машины на трассе еле ползут. Так что Дин ведёт зверюгу со скоростью в лучшем случае 30 миль в час. Рычаг переключения скоростей то и дело клинит, и фургон постоянно застревает на перекрестках. К югу от Кройдена микроавтобус долго тащится в хвосте каравана домов на колесах. И только сейчас за крохотной зимней проедешь, не заметив деревушкой Хулай, где шоссе А-23 взбирается на трог Саут-Дамс, Дину удается нажать на газ. «Да уж не самое быстроходное транспортное средство», говорит Дин. «Не средство, а зверюга». Поправляет его гриф с заднего сиденья. Она родимая, которая везет не только четверых музыкантов, но и их инструменты. Стрелка спидометра подползает к сорока пяти милям в час, и зверюга начинает зловеще подрагивать и взрыкивать. «Не нравится мне этот звук», — говорит эльф. Один сбрасывает скорость до сорока миль в час, и дрожь прекращается. «Гриф, ты вообще садился за роль этого монстра, прежде чем его купить?» «Дареному коню в зубы не смотрят». чтобы заплатить свою долю за этот дар пятнадцать фунтов четверть стоимости. Дин взял денег взаймы из общей кассы лунного кита. Еще один долг. Если так дальше пойдет, придется снова подрабатывать в какой-нибудь кофейне. Дареному коню всегда лучше заглядывать зубы. Дареный конь не подарок. Нам нужен был микроавтобус, я его нашел, говорит Гриф. Ну да, нам был нужен микроавтобус, а не похоронная колымага двадцати пяти лет от труда. и с полом продырявленным в решето, так что дорогу видно. «Что-то я не заметил, чтобы ты заморачивался с поисками машины», — говорит Гриф. «А, по-моему, наша зверюга очень э, самобытная», — замечает эльф. «Главное, чтобы она доставляла нас из пункта А в пункт Б», — добавляет Джаспер. «Всем спасибо за авторитетное мнение, язвит Дин. Вот если в два часа ночи у нее на трассе полетит коленвал, так я погляжу, как ты, эльф, будешь чинить эту самобытность». А тут Джаспер вообще-то собираешься получать права, чтобы был кому возить из пункта А в пункт Б. Хмм, Дэн уверен, что меня можно сажать за руль. Хмм, клёвая отмазка. Джаспер молчит, как обычно. Он сердится, обиделся или ему всё равно. Дэн никогда не знает, что думает его соквартирник и согруппник. Всё время гадать очень утомительно. В Уэльсе есть один тип, который готов выпросить водительское удостоверение кому угодно. «Плачешь двадцать пять фунтов, и через две недели тебе присылают права. Кит Мун свои так получил». «Надо бы что-то ответить, но Дин уже много раз слышал эту шуточку». «Э, «У кого есть сигареты?» Все молчат. «Эй, дайте курева!» Эльф прикуривает Бенсон, и Хёрджис передает Дину. «Ну, «Спасибо. Если зверюга и дальше будет передвигаться с такой скоростью, то нас ждут долгие поездки», — говорит Дин, затягиваясь сигаретой. «И радио не работает». «Если б тебе дали миллион, — говорит Гриф, — ты б жаловался, что деньги плохо упаковали». «Товарищи», — начинает эльф с интонациями школьной училки, — «у нас сегодня первый концерт. Мы входим в историю музыки. Так высорится же между нами мир и любовь». Шоссе А-23 пересекает лесок и взбегает на холм. До самого Дуврского пролива простирается Суссекс. «Золотой полдень!» — прошит серебристые нитью реки. Небо темнеет. Джин ссоты риску. Зверюга проезжает мимо совершенно неинтересной деревеньки с интересным названием Peace Potage. Примечание: гороховая кашка. Конец примечания. Выберите из всех концертов единственный Little Richard в Folkstonском адионе. А лет 10 назад Bill Shanks нас туда возил, на у белому музыкальный магазин в Грейвзенте. Я там купил свою первую настоящую гитару. Так вот, мы с Рейем, моим братом, и ещё с парой приятелей набились в белый фургон и поехали в Фокстон. Хм, Little Richard. Господи, он вообще не человек, а какая-то электротурбина. Орёт как резаный, энергия бьёт ключом. А уж что на сцене вытворяет? Эти <свы> девчонки заходят. Я тогда ещё подумал, вот кем я стану, когда вырасту. А посреди туть и фрути, ну, он и на рояль вскакивал и завывал как обортынь. а потом вдруг схватился за грудь, затрясся так, что аж перекосило, и кулёвом повалился на сцену. Зверюга проезжает мимо цыганского табора на обочине. "Это он нарочно?" спрашивает эльф. "Вот мы то, что решили, подумаем, ну даёт. Ну, надо ж так прикидываться". Но тут вот музыканты на сцене перестали играть, а мёртвая тишина. А летоль Ришерт лежал, подёргивался, а потом вдруг замер. Менеджер к нему подбегает, проверяет, бьется ли сердце. Кричит «Мистер Ричард! Мистер Ричард!» В зале тихо, как в гробу. Менеджер встает весь такой бледный, в испарине, спрашивает, нет ли среди зрителей врача. Мы все переглянулись. «Нифига себе! Литл Ричард, ты правда?» Прииснарте. Тут кто-то встает с места. «Пропустите, я доктор!» Поднимается на сцену, щупает пульс, подносит к носу. Литл Ричард, да, какую-то бутылочку, а потом... Дин обгоняет трактор с прицепом полным навоза. Раздаётся вопль: "А-бу-па-бу-па-лу-ба-бу". А Little Richard скакивает, музыканты дружно подхватывают припев. В общем, всё было подстроено, конечно, но так натурально. Все ж зашлись. Такой вот концерт. Да. На лобовое стекло падают капли дождя. Штырк-штырк. Лениво скребут дворники. Дженс сбрасывает скорость до 30 миль в час. Ну, после концерта Shinksey все остальные рванули в паб. А мне куда деваться? И я решил разжаться с автографом Little Richardа. Сказал в Шибале в Дюоне, что я мол племянник Little Richardа. Пропусти, и той неприятности не оберёшься. Вышибал меня, шуганул, понятное дело. Тогда я пошёл к чёрному ходу. Там уже толпился народ. Чуть погодя выходит менеджер, говорит, что Little Richard давным-давно уехал. Ну, все им поверили и разошлись. Вот лохи. Поверили тому самому типу, который орал со сцены вызывать врача и все такое. А я притворился, что ухожу вместе со всеми, а через минуту вернулся. Гляжу, на третьем этаже открывается окно. А в окне летал Ричард собственной персоной. Дымит косячком. Сделал пару затяжек, выбросил бычок на улицу и закрыл окно. Тогда я, как любой двенадцатилетний мальчишка, естественно, решил изобразить в себя Тарзана и полез наверх по водосточной трубе. Зверюга приближается к замызганному типу, голосующему на обочине. В руках у него картонка, на ней выведена куда-нибудь. Буквы расплываются под стройми дождя. «Может, подберем?» — спрашивает Дин. «Куда его?» — «В долбанную пепельницу?» — уточняет гриф. «Ну, полез-то по трубе», — напоминает эльф. Зверюга минует автостопщика. «Так вот, долез я до третьего этажа, двинулся по жёлобу под окнами. А он хрясь и отошёл от стены. А до земли пятьдесят футов. Я чудом ухватился за трубу, гляжу, а кусок жёлоба летит вниз, и бац, об землю. Ну, пятьдесят футов. Мигом превратились в полмиля. Я кое-как дотянулся до подоконника, сучу в стекло, а оно матовое, ничего не видно». Я цепляюсь за трубу, как каала, но в руках сил не осталось, а ногам упереться не во что. Снова стучу безрезультатно. Все, думаю, приплыли. И тут вдруг на третий стук половинка окна поднимается. Высовывается Литл Ричард, налаченная прическа, тоненькие усики. И видишь, что за окном мальчишка болтается на честном слове и просит так жалостно. «Мистер Ричард, дайте автограф». Мимо проезжает автобус, вода из-под колес, фонтаном заливает лобовое стекло зверюки. Один ведет машину вслепую, пока вода не стекает. «Эй, не останавливайся на самом интересном месте», — требует Гриф. Но он втащил меня внутрь, начал отчитывать за то, что я чуть с дурой не убился. А я себе думаю, класс, меня сам Литтл Ричард тругает. Потом он спросил, с кем я пришел. Я объяснил, что с братом, только брат в пабе. Сказал, как меня зовут, и заявил, что тоже хочу стать звездой. Он постыл и говорит уже по-доброму. «Знаешь, сынок, с фамилией Моффат в звезды не выбьешься». А я сказал, что у мамина девичья фамилия Мосс. Но он говорит, Дин Мосс — это другое дело. И подписал мне фотографию. Дину Моссу, который взбирается к звездам от Литтл Ричарда. Потом кто-то из его помощников провел меня к выходу мимо того самого вышибала, который меня не пустил. Так мое приключение и закончилось». Рэй и его приятели мне сначала не поверили, но я им показал фотографию. На дорожном указателе надпись «Брайтон, двадцать семь миль». «А фотография у тебя сохранилась?» — спрашивает Гриф. «Не-а». — сказать, что ли? «Отец ее сжег». «Почему?» — «Да как он мог?» — ужасается эльф. «Эх, людям зажиточным такого никогда не понять». Шрам на верхней губе Дина едва заметно подергивается. «А, долго рассказывать». «Нина Симон в клубе у Ронни Скотта», — говорит эльф. Зверюга тарахтит по деревеньке Хэндкросс. «Мне было семнадцать. Родители в жизни не пустили бы меня одну в Сохо. Но ему от жен и парень из нашей церкви вызвались отправиться со мной в логово сатаны. Я с пятнадцати лет украдкой бегала на баржу кингстонского фолк-клуба, когда она причаливала в Ричмонде. Но Нина Симон — это высший класс». Она вплыла в Роний Скоц, как кляпа от трона барки. Платье из чёрной орхидеи, жемчуга, размером с гальку. Она села и объявила: "Я Нина Симон. Типа возражения не принимаются". И всё. Никаких тебе спасибо, что пришли, или там выступать перед вами большая честь. Это мы должны были благодарить её за выступление. Это нам выпала большая честь. Вместе с ней были барабанщик, басист и саксофонист. Всё. Она исполняла такой фолк-блюзовый сет. Cotton Eye Joe, Jean House Blues, 12 of Never, back is the color of true lovers' hate. Примечание: А соловей Джо, блюзовый пивох, 12 никогда, цвет волос моего любимого чёрный. Конец примечания. Угу, без всяких разговоров, без шутчек, без сердечных приступов. Какая-то парочка в зале стала перешёптываться. Так Нина и Симон на них посмотрела и спрашивает: "Моя песня вам не мешает?" Они прямо сгорели от стыда. Дорожный указатель извещает, что до Бретона осталось 20 миль. При всём моём восхищении и уважении, я никогда не хотела быть снова Ниной и Симон, продолжает Эльф. Я белая английская фолк-певица. Она гениальная негритянка с консерваторским образованием, но выпускница Джулиерда. способная левой рукой играть блюз о правые баха. Я своими глазами видела. Больше всего мне хотелось заполучить хотя бы чуточку её уверенности в себе. Пытаться зашикать мне, ну, Симон, всё равно что шикать на гору, немыслимо и бесполезно. В конце выступления она объявила: "Я исполню одну песню на бис, только одну". И спела "Последнюю розу лета". Когда она выходила из клуба, мы с сестрой как раз стояли у гардеробной. Какая-то женщина протянула ей альбом для автографов и шариковую ручку. А Нина ей говорит, «Я здесь, чтобы петь, а не писать». Перед ней распахнули дверь, и Нина Симон удалилась в свой тайный лондонский дворец. Раньше я и думала, что звездой становишься, если у тебя есть хиты. Но после этого концерта я поняла, что хиты появляются потому, что ты с самого начала звезда. Колесо зверюги попадает в колдобина. Микроавтобус подпрыгивает, трясётся, но продолжает катиться со скоростью 40 миль в час. Ну вот поэтому, наверное, я не звезда. Только до сегодняшнего концерта, говорит Гриф. До сегодняшнего концерта. На спуске с холма зверюга обгоняет ярко-красный триумф Speedfire Mark 2. Если тут певиню огребёт славы и денег, я обязательно такой куплю, думает Дин. Привет на нем в Грейвзенд. Приторможу под окнами Гарри Мофта и газону, мол, хрен. А потом газону еще раз тебе. Настоящий трюм в Спитфайр скрывается вдали в будущем. Лужи на дорогах отражают небо. «А у тебя какой самый памятный концерт, да зуд?» спрашивает Гриф. Поразмыслив, Джаспер говорит. «Однажды э, Биг Билл Брунзи сыграл мне «Ключ к дороге». Это читается?» "заливаешь", говорит Гриф. Он же 100 лет как помер. В 56-ом мне было 11. Меня на лето отправляли в Голландию. У дедушки есть приятель в Домбурге, пастор. И летние каникулы я обычно проводил у него. В то лето я собрал модель Spitfire из бальсы, а она классно летала. Однажды вечером я запустил самолётик, а ветер подхватил его и перенёс через высокую стену именно в тот Домбургский сад, куда моделям самолёт в луч не взлетать. в сад капитана Верпланке. Войну он партизанил в сопротивлении, и репутация у него была самая что ни на есть устрашающая. Местные ребят сразу сказали, что лучше позвать викария, потому что ни один мальчишка ни за что не постучится в дверь к капитану Верпланке в восемь часов вечера. Но я подумал, ничего страшного, что он такого сделает. В худшем случае выставит меня, и все. Ну и пошел, постучал. Никто не открыл. Я снова постучал, ответа так и не дождался. Тогда я обошёл дом и заглянул в сад. И со острова Вальхерн, в двух шагах от побережья Северного моря. Я вмиг перенёсся на этикетку какого-нибудь миссисипского виски. Веранда, фонарь, кресло-качалка и деревянный негр. Он играл на гитаре, хрипло напевая по-английски и курил самокрутку. До этого я никогда в жизни не разговаривал с человеком, кожа которого не была белой. И я не знал, что такое блюзовая гитара, тем более никогда её не слышал. В общем, он с тем же успехом мог быть морсянином и исполнять морсянскую музыку. Я буквально столбенел. Что это? Как музыка может быть такой печальной, такой а, разреженной, такой медлительной, такой цепляющей и такой разной и многогранной одновременно. Гитарист меня заметил, но играть не перестал. Он доиграл до конца The Key to the Highway. А Бадлом спросил меня по-английски, «Ну, что скажешь, Кроха?» «Я спросил, можно ли научиться играть так, как он?» «Нет», — ответил он, «потому что...» Я навсегда заполнил его слова, «ты не прожил мою жизнь, а блюз — это язык, на котором невозможно солгать». И добавил, что если мне очень хочется, то в один прекрасный день я научусь играть, как я. Тут пришёл викарий, извинился за моё вторжение, и на этом разговор с загадочным незнакомцем закончился. На следующий день экономка капитана Верпланки принесла мне long play Big Bill Brundsie и O'Shparts, надписанный Играй как ты. На указателе написано, что до Бретана осталось всего 10 миль. Надеюсь, эту пластинку никто не сжёг. Фыркает Гриф. Вот как приедешь ко мне, я себе её покажу. обещает Джаспер. А смольёк ты тебе вернули? спрашивает эльф. Пауза. Хм, не помню. Зверюга выезжает на парковку студенческого клуба, где уже ждёт левон Френклинд, опираясь на свою Ford Zephyr выпуска 1960 года. Дин ставит Зверюгу рядом и выключает мотор. Фургон у Шенкса ещё нет, но Умаран приехали. Все выходят. молчать сладостно, как и выдыхать свежий воздух. Из окна льётся, завтрашний день никогда не знает. Луна, как выщербленный бильярдный шар, на зверюгу обращают внимание, какой-то шутник выкрикивает: "Эй, дружище, а где Бэтмен?" Аливос с интересом осматривает новое приобретение группы. "Что ж, это точно не угонит. Наша зверюга надёжная рабочая лошадка", говорит Гриф. "И спасибо дядешке, досталась нам по дешёвке". А левон чешёт за ухом. А как она на ходу? Как танк, говорит Дин. Только на поворотах как гроб. И больше 50 миль в час не тянет. Мы её купили, я перевозить аппаратуру, а не устанавливать мировые рекорды, говорит Гриф. Ты давно наждёшь левон? Я уже успел вытребовать наш чек у студклуба. Не верит обещания, мол, мы вам его по почте отправим в понедельник. Мими проходит девочка, жуёт резинку, пялится на Дина, так как будто это она парень, а он девчонка. Ага, я в группе, думает он. Так, аппаратуру сама себе в зал не занесёт и на сцену не установит, говорит левон. А у нас хроуди сегодня выходной? спрашивает гриф. Вот выпустишь золотой диск, поговорим о роуди, отвечает левон. А вот ты организуешь нам контракт с лейбом. Ну, поговорим о золотых дисках, ворчит гриф. Отыграй сотню классных концертов, обзаведись армией поклонников, и контракт появится. А за тех по оборудованию таскаем сами. Управимся за три ходки. Только пусть кто-нибудь останется охранять. Если не подпускать к аппаратуре никого старше 5 и моложе 100 лет, то может что-нибудь и не свистнут. Хмм, в чём дело, Джаспер? Ах, тут мы. Джаспер тычет в доску объявлений. Дин скользит взглядом по постерам. Сидячая забастовка против войны во Вьетнаме, кампания за ядерное разоружение, кружок звонарей. И лишь потом замечает афишу В квадрате, разделённом на четыре части, фотография участника в группе, сделанная меккой. Печать очень чёткая. Утопия Авеню, выведена ярмарочным шрифтом, а под ним пустой прямоугольник для указания даты, места проведения и времени начала концерта, а при необходимости и цены билетов. Всё по-взрослому, ребятки, говорит Гриф. Классно получилось, заявляет Эльф. Похоже, на их разыскивает полиция, говорит Дин. «Это хорошо или плохо?» — спрашивает Джаспер. «Это как рок-н-ролльщики-разбойники», — говорит эльф. Гриф придирчиво рассматривает фотографию эльф. «Не разбойница, а передавит производство. Без обид, ладно?» «А я не обижаюсь?» — эльф изучает портрет грифа. «Не разбойник, а призер конкурса на лучшего Кинг Чарльз Паниэля в парке. Бронзовая медаль. Без обид, ладно?»